Повторение и систематизация изученного в пятом-седьмом классах. Разделы науки о языке. Наука о русском языке состоит из многих разделов. Фонетика изучает слово со стороны звучания. Лексика со стороны лексического значения. Фразеология изучает устойчивые сочетания слов фразеологизмы. Морфемика изучает строение слов, морфемы, из которых состоят слова. Словообразование изучает способы образования слов. Морфология изучает слово как часть речи. Синтаксическую роль слов, их связи в словосочетании и предложении изучает синтаксис. Грамматика – Объединяет два раздела – морфологию и синтаксис.